Людоед. Стоял ноябрь месяц. Снег только что выпал и покрыл тонким белым покровом горы или сала Алина. Промышленники, ждавшие с нетерпением этого времени, небольшими партиями или в одиночку ушли на промысел. В числе этих промышленников были и мои постоянные спутники по охоте Арсенив и Пашков, отправившиеся горе Бейшелазе за козами и горалами, водившимися в тех местах в изобилии. По первой пороше следы зверей были видны как печатные. Пройдя версту вместе, охотники разделились и пошли по следам двух партий коз. Пашков пошел вверх по пади, а Арсений, перейдя через падь, отправился на лазу куда вели следы коз. Условились встретиться к вечеру на перевале у горы лазы Пашков, убив двух коз и выпотрошив их, оставил их на месте и пошел на перевал, где должен был встретиться с товарищем. Солнце уже скрылось за скалистые гольцы бейшелаза, и таежные тени стали гуще, когда охотник достиг перевала, присев на кедр поваленной бурей. Пашков долго поджидал своего компаньона, и когда луна выплыла на темный небосвод, бросив в тайгу свои бледные лучи, ушел с перевала, решив, что Арсений зашел слишком далеко и не может выйти к условленному месту. Связав убитых коз за шеи и перекинув веревку через плечо, Пашков отправился в обратный путь к линии железной дороги. В полночь он был уже дома. На следующий день он снова ходил на то же место и взял еще двух коз. Арсеньев не возвращался. Вечером следующего дня Пашков пришел ко мне и сообщил об этом тревожном событии. «А как твое мнение?» – спросил я его. «Куда он мог деваться? Не мог же он заблудиться?» «Заблудиться? Нет. Но я думаю, что с ним стряслась беда. Ведь продуктов он взял только на один день», – ответил мне с тревогой Пашков и прибавил не пойдешь ли со мной искать его? Сердце мое чуть недоброе, на перевале я видел свежие следы тигра. Не вышло ли какой ошибки у Арсеньева? Зверь строгий и хитрый, не час, недолго и до греха. Пойдем завтра с утра, следы печатные». «Ну что же, пойдем, только надо взять с собой собаку. Это облегчит наши поиски», — согласился я на просьбу промышленника, — «в надежде поохотиться на интересного хищного зверя». Я был почему-то уверен, что Арсеньев далеко зашел и должен скоро вернуться, так как не мог допустить, что он погиб в неравной борьбе со зверем. На следующее утро, едва только засерело небо, мы с Пашковым шагали по мягкой Пороши, поднимаясь на крутые предгорья Биши Лазы, придерживаясь следов пропавшего охотника. Собака наша, волчок, бежала впереди, обнюхивая следы и часто останавливаясь, по-видимому, что-то соображая. Несколько раз следы охотника пересекали следы тигра. Чем выше поднимались на вершину, тем чаще встречались следы хищника. Очевидно, зверь находился где-то в гольцах на самой вершине. Собака наша, хотя и опытная в охоте на крупного зверя, стала нервничать и беспокоиться, и в конце концов не отходила от наших ног, вздрагивая при малейшем шорохе и шуме в лесу. Тигровые следы были старые. Арсений шел все время в гору, очевидно, намереваясь добыть тигра. Несколько раз он останавливался и топтался на месте, затем опять шел вверх взбираясь по гребню на вершину горы. Мы находились уже у подножья гольцов, которые обрисовывались своими острыми силуэтами на синеве неба. Вдруг волчок сразу присел на задние лапы, задрожал всем телом и завыл, сначала тихо и глухо, а затем протяжно и жалобно. Мы остановились, и пораженные смотрели то на собаку, то на лежащий перед нами колоссальный кедр, упавший поперек гребня хребта, по которому мы шли. «А ведь волчок чует недоброе. Быть беде», — произнес с уверенностью мой приятель. В тоне голоса его я заметил дрожащие нотки смятения и тревоги. Я молча смотрел на эту сцену и машинально поставил свою трехлинейку на боевой взвод. Никакие понукания на собаку не действовали, она упорно не двигалась с места и как бы окаменела. Перед нами возвышался гигантский ствол кедра. Подойдя к нему, я увидел почти под ним какой-то темный предмет. Это оказалась шапка Арсеньева. Тут же на снегу была вытоптана большая площадка и множество следов тигра. Сверху на коре кедра виднелся белый пучок пушистого меха тигра с брюха. За кедром следов человека больше не было. Но зато ясно выделялись следы хищника, который, очевидно, сделал засаду и бросился на охотника неожиданно из-за кедра и его в мгновение. Здесь же в трех шагах нашли мы винтовку злосчастного промышленника. Она лежала, уткнувшись дулом в заросли, ремень ее был оборван, курок стоял на боевом взводе. Суммируя все виденное и сопоставляя факты, мы пришли к определенному решению, что Арсеньев погиб в когтях тигра, который бросился на него из засады. Быстрота нападения и стремительность были таковы, что охотник не успел даже вскинуть винтовку к плечу и выстрелить. Постояв на этом месте и разобрав дальнейшие следы зверя, мы по ним начали спускаться в глубокую пать, вроде узкого ущелья, заросшего густым орешником. Волчок перестал выйти, робко, дрожа всем телом, следовал за нами, постоянно останавливаясь и озираясь по сторонам. Видно было, что он одержим паническим страхом, и ужас светился в его глазах. Спуск был очень труден, вследствие крутизны и густых зарослей. Следы показывали, что тигр нес свою жертву в пасти, взяв тело за поясницу, так как ноги человека часто бороздили снег и цеплялись за кусты и деревья. В глубине пади под старым могучим кедром нашли мы остатки съеденного тигром промышленника. Снег на этом месте протаял до земли и был окрашен по своим окраинам в желтовато-красный цвет от крови. Здесь нашли мы только лицевую часть черепа, обглоданную до кости, одну кисть руки, которая была туго затянута рукавицей, обе ступни ног, обернутые в портянки и бродни, и часть костей таза. Все остальное отсутствовало. Очевидно, было съедено хищником. Здесь же валялись обрывки одежды охотника, изодранные в клочья. Тут же на земле, пропитанной кровью, лежал красный кисет с табаком и коробка спичек. Все было раздавлено, и спички рассыпались. Вот все, что осталось от охотника Арсеньева, с которым мы не раз промышляли зверя в тайге Лаулина, и делили радости и горе охотничьей жизни. Волчок, несмотря на наш зов, держался в стороне и не подходил к страшному для него месту. Он сидел в отдалении, пока мы возились с укладыванием остатков в принесенный с собой мешок, и завывал тонко и жалобно, поднимая свою острую мордочку кверху. Наевшись до отвала, хищник тут же лег отдыхать, и место, где он лежал, также протаяло до земли, резко обрисовывая его колоссальную фигуру. Судя по следам, тигр был очень крупный, и вес его мог достигать 320 килограмм. Встреча охотника с тигром произошла в первый же день охоты. Таким образом, до того дня, как мы сюда пришли, прошло уже трое суток, и свежих следов зверя не было. Для нас стало очевидным, что преследовать его бесполезно, потому, пройдя по следам еще до двух километров, мы повернули назад, к тому месту, где оставили мешок с печальными остатками человека. Солнце уже перевалило за полдень и ярко светило с вышины безоблачного синего неба. В лесу было тихо и безмятежно спокойно. Величественная природа, прекрасная в своем суровом покое, была безмолвна и равнодушна. Над вершинами деревьев, каркая, летали вороны. Они чуяли добычу и беспокоились. Пашков вначале разговорчивый, теперь стал угрюм и молчалив. По сосредоточенному его виду можно было судить, что он многое переживает в своей бесхитростной, несложной душе. Катастрофа с товарищем произвела на него потрясающее впечатление. «Я чувствовал, что Арсеньеву не сдобровать», — говорил он сам с собой, усиленно раскуривая коротенькую трубку на согрейку. Так оно и вышло. Да, от судьбы не уйдешь. Что кому положено, то и будет. Видно, его уж такая планита. Философские реплики Пашкова изредка прерывались завываниями волчка, чуявшего что-то грозное и неотвратимое. Собрав все остатки погибшего и клочки его одежды в мешок, мы возвращались обратно к линии железной дороги. Солнце склонялось уже к западу, и вечерние тени в тайге удлинились и потемнели. Мы быстро спускались с крутого гребня бейшелазы. Пашков нес наши винтовки, у меня за плечами был мешок со страшной находкой. Мы шли без остановок, углубившись в свои думы. В лесу было тихо. Слышались только постукивание дятлов и протяжный свист самцов-рябчиков. До линии железной дороги оставалось уже немного. Мы вышли на последний перевал, откуда открылся чудный вид на широкую долину Майхэ, по которой извилистой лентой обозначалось полотно дороги с его сооружениями, выемками, насыпями, постройками, станциями, полями и огородами. На востоке темнело своими дремучими кедровниками громада Лаулина. Ночь приближалась, надо было торопиться. Немного отдохнув, мы начали спускаться с перевала. Волчок, шедший все время за нами с понурой головой, вдруг выбежал вперед и потянул носом в сторону. Всматриваясь в лесные прогалины, мы увидели группу козуль в шесть штук. Четыре лежали, а два козла бродили около, срывая с кустов засохшие листья. До них было не больше двухсот шагов. Пашков, шедший впереди, вскинул винтовку, щелкнул сухой выстрел, и ближайший козел, сделав скачок вперед, упал на колени, а затем на бок. Лежащие козы вскочили на ноги и одно мгновение стояли неподвижно, как изваяния, а затем сорвались с места и огромными прыжками пошли от нас вверх по косогору. Прозвучал еще один выстрел, но безрезультатно. Мелькнув последний раз в зарослях белыми платочками, козы скрылись из глаз. — От досады, кажется, промазал, — произнес охотник, опуская винтовку и провожая жадными глазами убегавших зверей. Козел лежал на боку. Пуля поразила его в сердце, судя по ране, в области передней лопатки. Наскоро выпотрошив добычу и привязав за голову к поясу, Пашков поволок ее по снегу легко и свободно. Волчок бежал сзади, слизывая со снега капли крови, оставшиеся на следу. К линии дороги мы вышли поздно. Полная луна показалась над зубчатым гребнем горного хребта, освещая темную тайгу своими холодными лучами. Только к полуночи добрались мы домой, принеся с собой добычу и печальные остатки трагически погибшего товарища.